Глава тринадцатая. Следующий день был выходным. Я захватил съестных припасов, взял в аренду небольшую повозку и уехал за город. Там, на пустыре, вдали от лишних глаз, занялся отработкой теории на практике. Само собой, без фанатизма. Спасибо Кассандру и его чувству юмора. Хороший урок получил. Нет уж, больше не буду так рисковать с переутомлением. В день, назначенный для моего спарринга, Со авторокурсниками. Вокруг тренировочной площадки народ начал собираться заранее. Кучки студентов, преподавателей все увеличивались. Пришли Петер с Саной, Лоррейна с подругами и, конечно, Кондрат со своей компанией. Чуть в отдалении выделялась группа темных эльфов. Особенно яркая красавица со светло-лиловым оттенком кожи и черными, как крыло ворона, длинными волосами собранными высокий хвост. Ее обтягивающий наряд больше подчеркивал, чем скрывал роскошные формы. Она, ничуть не смущаясь, откровенно разглядывала всех вокруг, словно коронованная особа своих подданных. Странно, вроде обычная тренировка, хотя Остроухе говорил, что он на меня поставил. Они что, пари тут заключает на учебные бои? Мастер Лего лично проверял манекены, Поскольку я никого не знал среди второкурсников, то скромно стоял в дальнем углу площадки. Хотя нет, от компании Конрада отделился парень, который толкнул меня в столовой и направился к центру. Он начал что-то обсуждать с другими второкурсниками, иногда поглядывая на меня. Всеобщее ожидание прервал декан Диндержер. Он объявил, что сперва будет разминка, потом парные тренировки И в заключении желающие могут провести полноценные поединки. У нас на первом курсе такого не было. Потому как все оживились, я понял, что со своим плотным графиком что-то упустил из жизни Академии. Итак, тренирующиеся прошли под прозрачный купол и занятие началось. В отличие от заклинаний первого курса в основном в виде маломощных шаров и небольших форм, Тут за счет проработки структур стихий создавались висящие в воздухе экраны, лучи, более крупные смерчи, рои из льда, камней и прочего. Защитный кокон уже мало кто применял как малоэффективный, разве что от небольших снарядов. Я начал разминаться, пока не услышал. «Эй, Хромоножка, мне кажется, ты изобрел не на ту вечеринку». Только успел повернуться, как в сторону меня сорвался фаербол. Но это несложно, отбил за пару секунд. Тем временем в меня полетели сверкающие конусы, вертящиеся параллепипеды с разноцветными гранями и прочие фигуры. Хорошо я вчера потренировался, поэтому моментально окружил себя изумрудными экранами, в которые, как некие были вплетены энергии всех четырех стихий, причем в усиленной форме. Это было мое собственное изобретение, чем я безмерно гордился. В итоге ни один из стихийных снарядов не смог меня задеть. А самому атаковать слабо, выйдя из толпы нападавших, усмехнулся дружок Конрада. Только за стеночки прятаться умеем. Студент Антуар де Лемарк. Кто здесь нарушает правила запрещающие, Внезапную массовую атаку послышался голос преподавателя. «Аристократы только стаи нападать умеют», — послышались голоса из толпы зрителей. «Конра с дружками обернулись, чтобы узреть дерзких, я вызываю этого выскочку на поединок», — громко объявил Делли Марк. «Если он не жалкий трус, конечно». «Никому не позволю назвать себя трусом, и уж тем более этому...» Высокомерному типу. Принимаю вызов, отвечаю я. Санкционирую поединок между Антуаном Делимарком и Денисом Ковалем. Также громко провозгласил декан Диндинджер. Всем, кроме участников, покинуть площадку. Напоминаю, запрещено бить противника после того, как он сдался. Также запрещаются заведомо смертельные удары. Толпа зрителей заметно оживилась. Через некоторое время мы с Антуаном остались один на один. Мой противник, лениво улыбнувшись, запустил меня довольно крупный шар из пара. А следом вихрь. Интересно, он владеет сразу двумя стихиями, что уже редкость. Шипящий шар, влекомый воздушным потоком по замысловатой траектории, помчался ко мне. Я выставил руки и сотворил... Пропеллер из камня, который отбил сгусток пара к его создателю. Антуан успел увернуться. В это время я запульнул стену из огня. Соперник выставил стену изо льда. Опять ничья. Так некоторое время мы обменивались стандартными ударами. Такое впечатление, словно это была отвлекающая игра, усыпляющая бдительность... И потихоньку выматывающая заведомо менее опытного соперника, поэтому не расслаблялся. И вот после вялого шарика из-за Марк, не спеша, раскинув руки, начал закручивать воздушный смерч. Я только приступил к формированию очередного пропеллера, как мой противник предельно быстро свел пальцы и резко высек огонь. Так он владеет тремя стихиями и явно перешел к серьезным атакам. Пламя соединилось с вихрем и в мою сторону на огромной скорости понесся высоченный ревущий огненный столб. Он уперся в купол, деформировав его, но при этом затягивая в себя все, что оказывалось на пути на оружие, Меня обжег горячий воздух, одежда моментально начала тлеть. Еще немного, и меня тоже затянет в гигантскую топку, полностью испепелив. Все это пронеслось в моем сознании за одно мгновение, а в следующее время резко замедлило свой бег. Я видел, как столб неумолимо приближался ко мне, раскручивая смертоносную спираль, но уже словно в замедленной съемке. Рев спустился в инфраспектр, почти неуловимый для человеческого уха. Я бы мог в ответ закрутить воздушный водоворот. Но тогда смертоносное пламя разлетелось бы во все стороны. Если купол не устоит, то среди зрителей однозначно многие пострадают. А бывший миротворец во мне призывал пожертвовать в подобной ситуации собой. Если же купол устоит, все внутри него превратится в огромную адскую печь. И тогда я сгорю заживо. Не зря на всякий случай Лемарк начал формировать вокруг себя толстенный ледяной купол. Решил подстраховаться, гад. Ну погибать я точно не хотел. И замедление времени дало мне преимущество. Я выкинул вверх сверхострый клинок из спекшегося стекла песка, соединив заклинания земли и огня. И тот словно ножом вскрыл купол прямо над смерчем. Огонь вырвался наружу. И словно факел, умчался ввысь. Одновременно я закрутил рой из камней, добавив между ними темные шарики, изрядно сдобренные ужасом. Пришлось припомнить самые жуткие моменты из моего боевого прошлого. Вся эта смесь полетела к Антуану. Надо отдать должное его реакции. Несмотря на сверхъестественную скорость, он в последний момент сумел выкинуть защитную сеть, в которой запутались камни. Но темным шарам, сотканным из эмоций, стихии не страшна. Они пронеслись сквозь преграду и впились у моего противника. И тут время возобновило свой бег. Усилия, потраченные на заклинание, потребовали всю магическую энергию. Увы, если Лимарк решит меня атаковать, сейчас я абсолютно беззащитен. Но лицо противника исказил панический ужас и он, схватившись за сердце, как подкошенный, упал на землю. Толпа взорвалась криками. «Денис Коваль победил! Срочно обои в госпиталь!» – взревел декан. И только тогда я посмотрел на свои руки. Они были обожжены до мяса. От одежды остались лохмотья. Лицо горело. Азарт боя сменялась адская боль. Ко мне рванул Кассандр. Он поднес свои ладони ко мне И приятная прохлада залила мое истерзанное тело. Не знаю, сколько это продлилось, но только когда боль отступила, эльф позволил унести меня в госпиталь. На удивление, я быстро пришел в себя. Видимо, не последнюю роль сыграла своевременная помощь Кассандра. Действительно, гениальный знахарь. От бога. Как мне сказали навестившие меня Петер Ксана, я был так обожжен». Что на меня было страшно смотреть. И то, что обошлось без шрамов и увечий – это чудо. А вот у Антуана дела обстояли хуже. Диагноз – обширный инфаркт. Говорят, он даже частично посидел. Его отцу Маркизу из старинного знатного рода объяснили – это следствие магического шока. В принципе, среди камней сквозь деформированные от высокой температуры купол – Вряд ли кто успел рассмотреть темные шарики, наполненные ужасом. Организм же реагировал на магический шок у всех индивидуально, так что инфаркт выглядел вполне естественно. В любом случае, вину за случившееся присудили моему противнику. Он применил слишком мощные заклинания, сперва квалифицировавшееся как попытку убийства. Плюс чудом пострадали зрители. По крайней мере, купол над тренировочной площадкой пришлось полностью менять. Маркиз Делимарк поднял все связи, чтобы добиться изменения вердикта на неосторожность без умысла причинения смертельного вреда во избежание тюремного заключения. В любом случае после инфаркта требовалось длительное восстановление и папаша увез сынка на поправку в родовое имение. «Ну и интриган этот ваш день усмехнулся Кассандр, изящно присаживаясь рядом со мной. «Он добился, чтобы стать моим лечащим врачом и теперь каждый день вливал в меня энергию за счет белой магии. В итоге я практически полностью восстановился, даже вновь отросли спаленные брови и ресницы и уже готовился к выписке». Почему? Он же не знал, что поединок станет смертельно опасным. Я оставил свою родину по политическим причинам в весьма нежном возрасте и уже много лет работаю в академии. Вашего декана застал еще студентом, причем весьма способным и чертовски самолюбивым. Он прошелся по многим головам, чтобы из простолюдина возвыситься до нынешнего поста – и заслужить дворянство. Так вот, он очень любит выбирать самых способных студентов на факультете и стравливать их между собой. Антуан Делемарк до тебя был звездой, владел тремя стихиями и обладал мощнейшим потенциалом боевого мага. Его ставили в пример пели дифирамбы, толпы поклонец и все прочее. Юный талант, да еще знатного рода. Вот у парней закружилась голова от славы. А тут ты, простолюдин, хромоножка, но при этом владеешь четырьмя стихиями. и тоже огромный потенциал. Диндин Джерд тоже забросил Дельмарка и переключил все внимание на тебя. Антуан, само собой, затаил злобу. Но я же этого не знал. Верю, но чтобы дожить врагов, как правило, достаточно иметь талант и успех. Так вот, когда декан Диндинджер заявил, что поставит тебя тренироваться со второкурсниками, Антуану с дружками пришла в голову идея «Устрой тебе такой поединок, чтобы вся академия поняла, кто тут главная звезда». Слухи распространились быстро, все начали заключать пари. «Я поставил на тебя и не прогадал. Думаю, у тебя великое будущее». «Если, конечно, сам его не испортишь, как Антуан». «Ничего себе! Такие события пропустил, и никто даже не проинформировал. Тоже мне друзья называется. Хотя со своей вечной занятостью я в последнее время ни с кем и не общался». «Кстати, у тебя появились поклонницы», – засмеялся Кассандр. «Первая красавица лекарского факультета, леди Ларейна передала тебе приглашение». На свой день рождения я тоже среди них приглашенных буду. И как ее друг настоятельно советую не игнорировать торжество. А кроме этого темно-эльфийская принцесса Шакира прислала тебе корзину с фруктами и вином. Девушки рвались в палату, но я не пустил, чтобы не нарушать процесс заживления тканей. Да и перед такими дамами лучше представить в блеске всей своей мужской красоты и обаяния, а не обожженным полутрупом. Все, теперь отдыхай. Мне надо навестить и других пациентов. Интересно, а кто такая Шакира? Голову даю на отсечение, что это та лилово красотка, которая так откровенно всех рассматривала перед поединком. И надо будет обязательно сходить на день рождения к Лорейне. Меня очень заинтересовало замечание Кассандра, что можно вылечить мою искалеченную ногу. В госпитале эльфу вечно было некогда, а вот на отдыхе, да еще приятной компании...